464-я Матерь огни йоги и Мы тоже были отмечены ярой клеветой клеветою и недоброжелательством, и осуждением и критикой, и равнодушием и пожирателями психической энергии, и вампирами всех видов. Все ополчались на нас и вредили по мере своей силы возможности и предательствовали именно тех, кто был близко допущен. Сурово придется принять положение, что вредят и предательствуют друзья и ученики. Правильно отмечено в рекомендованной книге, что в каждом круге есть потенциальный предатель. Классические Иуда не есть частный случай, но общий, касающийся своей сущностью, явления противоположных полюсов во всех построениях жизни. Выражение этого принципа весьма разнообразны, но антагонистическая природа его остается все той же. Поэтому предательство неизменно сопровождало деятельность великих учителей. В Потому учение яра предупреждает против предательства. В каждом отходе ищите зародыш этого черного семени. Разве осуждение и злопыхательство по отношению к дающему или дававшему знанию не есть разновидность этого черного корня? Разновидно предательство, и часто отходящие изражены его ядом.